Уилбур Смит. «Когда пируют львы». Читает Кирилл Рацик. Часть первая. Наталь. Глава первая. Одинокий дикий фазан летел вдоль склона холма, едва не задевая траву. У вершины он, выставив лапы, сложил крылья и исчез в укрытии. Два мальчика и собака преследовали птицу от самой долины. Впереди, высунув розовый язык, трусила собака, близнецы плечом к плечу бежали за ней. Защитного цвета рубашки у обоих в темных пятнах пота. Хотя африканское солнце почти село, было еще очень жарко. Собака учуяла запах птицы и остановилась дрожа. Несколько секунд она принюхивалась, потом начала рыскать, опустив голову. Над сухой бурой травой виднелся только хвост. Близнецы старались не отставать от собаки. Они тяжело дышали, подниматься по холму было нелегко. «Отойди в сторону, под ноги лезешь», — сказал Шон брату, и Гарик сразу послушался. Шон был на четыре дюйма выше и на 20 фунтов тяжелее. Это давало ему право командовать. Он велел собаке «Тинкер! Фас! Ищи парень!» Хвост Тинкера выразил согласие с указаниями мальчика, но собака не оторвала нос от земли. Близнецы напряженно следили за ней. С Керри наготове, они осторожно шли по траве, стараясь дышать ровнее и тише. Тинкер, наконец, нашел затаившегося фазана. Пес прыгнул и впервые за все время залаял. Птица взлетела. Шумно хлопая крыльями, она поднялась из травы. Шон бросил Керри и промахнулся. Фазан метнулся от дубинки, отчаянно маша крыльями, и тут свою Керри бросил Гарик. Та со свистом завертелась в воздухе и ударила в жирную коричневую тушку фазана. Птица упала, роняя перья. Мальчики ринулись к ней. Фазан со сломанным крылом устремился от них сквозь траву. Преследуя его, мальчики возбужденно кричали. Шон схватил птицу, свернул ей шею и стоял, смеясь, держа в руках теплое коричневое тельце и дожидаясь, пока подбежит Гарик. «Здорово, Гарит, избил эту красавицу!» Тинкер подпрыгнул, и Шон поднес птицу к его носу. Тинкер принюхался и собрался было схватить птицу зубами, но Шон оттолкнул его и сунул фазана Гарику. Тот повесил его на пояс рядом с другими птицами. «Сколько, по -твоему, — Сколько, по-твоему, было? — Футов пятьдесят? — спросил Гарик. — Поменьше, — предположил Шон. — Скорее тридцать. — А я думаю, около пятидесяти. Этот превышает твой лучший сегодняшний бросок. От успеха Гарика осмелел. Шон перестал улыбаться. «Да?» — осведомился он. «Да!» — ответил Гарик. Шон тыльной стороной ладони убрал волосы со лба. Черные, мягкие, постоянно не спадающие на глаза. «А как же та птица у реки? Она была вдвое дальше». «Да?» — удивился Гарик. «Да!» — свирепо подтвердил Шон. «Ну, если ты такой молодец, как же промахнулся по этой? Ты был первым. Что же не попало?» Покрасневшее лицо Шона еще больше потемнело, и Гарик неожиданно понял, что зашел слишком далеко. Он отступил. «Спорим?» — предложил Шон. Гарику было не совсем ясно, о чем предлагал поспорить Шон, но из прошлого опыта он знал, что любой спор будет решен за одну попытку. Гарик редко выигрывал такие пари у Шона. «Уже поздно. Нам лучше вернуться домой. отлупит нас, если мы опоздаем к ужину». Шон колебался. Но Гарик уже повернулся, подбежал к своей керри, поднял ее и направился в сторону дома. Шон бросился за ним, догнал и опередил. Шон всегда идет впереди. Доказав свое преимущество, теперь он был настроен миролюбиво и через плечо спросил: Как по-твоему, какой масти будет же ребенок у цыганки? Гарик с облегчением принял предложение мира, и они принялись дружески обсуждать эту и десяток других не менее важных проблем. И при этом продолжали бежать. Если не считать часа, проведенного у реки, когда они решили отдохнуть и поджарить пару фазанов, весь день они не останавливались. Здесь, на плато, заросшая травой земля мягко пружинила под ногами, когда они взбирались на низкие круглые холмы и спускались в долины. Трава вокруг шевелилась от ветра, высокая, по поясу, мягкая, сухая, цвета спелой пшеницы. За спиной у них и по сторонам поросшая травой равнина Уходила вдаль, насколько хватало глаз. Впереди неожиданно возник обрыв. Местность начала понижаться. Вначале круто, но постепенно спуск становился все более пологим, переходя в равнину. Двадцатью милями дальше по этой равнине протекает река Тугела, но сегодня в воздухе висит дымка, и реку не видно. За рекой на север и на сотни миль на восток, до самого моря, простирается Зулуленд, страна зулусов. Река — граница этой страны. Обрыв перерезают вертикальные ущелья, заросшие густым оливково-зеленым кустарником. Прямо под мальчиками, в двух милях от травянистой равнины, находится ферма Теннис-Крааль. Дом большой, с голландским фронтоном, крытый тростником. В загоне лошади. Много лошадей. Отец близнецов, богатый человек. Из трубы над помещением для слуг валил дым — и до мальчиков слабо донесся стук топора. На шо он остановился и сел на траву. Ухватившись за басую грязную ступню, он пристроил ее на колено. Сегодня он вытащил из ступни шип, и теперь рану залепила грязь. Гарик опустился рядом с ним. — Парень, тебе будет больно, когда мама помажет йодом, — злорадно произнес он. — А грязь она выковырит иголкой. — Ой, как же ты завопишь! Так завопишь, что голова расколется. Шон не обратил внимания на его слова. Он взял травинку и принялся очищать рану. Гарик с интересом наблюдал за братом. Близнецы были совсем не похожи друг на друга. Шон уже начал обретать мужские очертания, раздался в плечах, и сквозь еще детские контуры тела проступали жесткие мышцы. У него была яркая внешность. Черные волосы, смуглая от загара кожа, губы и щеки олеют от свежей молодой крови а глаза темно-синие, как вода горного озера. Гарик же изящный, с девичьими запястьями и лодыжками. Волосы у него светло-каштанового цвета, клочковатые на шее. Кожа веснушчатая, а нос и края век красные от непроходящей сенной лихорадки. Он быстро утратил интерес к хирургическим занятиям Шона и принялся теребить ухо Тинкера. Это нарушило ритм частого собачьего дыхания, Тинкер дважды сглотнул, и с кончика его языка капнула слюна. Гарик поднял голову и посмотрел вниз по склону. Чуть ниже начиналось узкое, заросшее кустарником ущелье. У Гарика перехватило дыхание. — Шон, посмотри туда! — Вон, рядом с кустом! Голос его дрожал от возбуждения. Что там удивился Шон? И сразу увидел. — Держи Тинкера! Гарик схватил собаку за ошейник, чтобы та не начала погоню. «Это самый большой старый инконка в мире», — выдохнул Гарик. Шон был слишком увлечен, чтобы ответить. Из густых зарослей осторожно выбирался самец антилопы Бушбок. Крупный самец, почерневший от многих прожитых лет. Светлые области на его горбах выцвели и стали похожи на старые меловые пятна. Уши были насторожены, а спиральные рога высоко подняты. Крупный, как пони. Наступающий грациозно, он вышел на открытое место. Остановился и в поисках опасности повел головой из стороны в сторону, потом по диагонали прошел по откосу и исчез в другом ущелье. Мгновение после его исчезновения близнецы сидели неподвижно, потом одновременно загалдели. «Видел его! и видел его рога?» «Так близко к дому! Раньше мы его никогда не встречали!» Мальчики вскочили, продолжая возбужденно разговаривать, И это возбуждение передалось Тинкеру. Пес Слайм Лаем стал бегать вокруг них. Через несколько секунд переполоха Шон решительно захватил инициативу, перекричав брата. — "Блюзип заклад! Он здесь прячется каждый день. Не выходит, пока светло. И появляется только по ночам. Пошли посмотрим. И Шон первым начал спускаться по склону. На краю зарослей кустарника в небольшой нише, где было темно и прохладно, а земля усеяна опавшими листьями, Ребята отыскали убежище бушбака. Земля утоптана копытами. Повсюду разбросан помет. И видно место, где самец лежал. На ворохе листьев осталось несколько серых шерстинок. Шон наклонился и подобрал их. — Как нам его изловить? — Можно выкопать яму и поставить заостренные коле, — с готовностью предложил Гарик. — А кто будет копать? Ты, что ли? — спросил Шон. — Ты бы помог. — Яма должна быть очень глубокая, — усомнился Шон. Наступила тишина. Оба задумались, понимая, сколько труда уйдет на подготовку за подни. Никто из них больше не упоминал об этой затеи. Можно позвать других ребят из города и погонять его Керри, сказал Шон. Сколько мы с ними охотились, наверное, раз сто не меньше, и даже в Шивуа Дукера не завалили. Тем более Бушбака. Гарик, поколебавшись, продолжил. К тому же помнишь, что Инконка сделал с Фрэнком Ван Эссоном? Когда бушбок перестал легать Фрэнка, пришлось все кишки заталкивать обратно в дыру в животе. — Ты боишься? — осведомился Шон. — Нет, — с негодованием ответил Гарик и тут же добавил. — Смотри, уже темнеет. Пойдем скорее. Они начали спускаться в долину.